Глава 1. Я села рывком на кровати и обхватила себя руками. Сердце глухо билось в груди, а внутри всё стыло от страха и холода. Кажется, что-то приснилось, но я совершенно не помнила, что именно. В очередной раз закусила губы до боли и сжала ладони в кулаки. Из-за всех сил старалась выровнять дыхание. но получалось с трудом. Весь полёт с Шеввы я старалась спать как можно больше, не имея возможности сопротивляться реальности. Она больно врезалась в меня острыми краями, разрывая душу в клочья. Казалось, меня оторвали от чего-то необходимого, чтобы жить и дышать. А во сне я продолжала видеть Каир. Его рассветы и закаты и дырана. Я чувствовала его рядом. Его пальцы, скользящие по коже, изрывающиеся в волосы вместе с тёплым ветром. Губы, подхватывающие солёные капли на моих щеках. Он крепко обнимал меня во сне и обещал, что всё будет хорошо. Шмыгнув носом, вытерла очередную слезу и рывком откинула одеяло. Комната на корабле, отведённая для меня Райаном, была шикарна. Огромная, с панорамным окном и видом на равнодушный холодный космос, богато обставленная изысканной мебелью и декоративными вещицами. По периметру были встроены лампы, создающие особую успокаивающую атмосферу приглушённым светом. В комнате примыкала просторная ванная, просто мечта. На мне было плевать на всё это. Надо брать себя в руки, прошептала я решительно, направляясь к двери ванной. Поплакала и хватит. Какой будет толк в том, что я загнусь от душевных стенаний? Я уже 3 дня игнорировала Райана, его внимание и приглашения составить ему компанию за обедами ужинами. И он на меня благосклонно не давил. Только продлится это недолго. Цэрика мне тоже не давали увидеться. Раин лишь сказал, что с киборгом всё хорошо, и что у него тоже есть своя каюта, а также всё необходимое. Я залезла в ванную и ушла с головой под воду, чувствуя, как это гревает всё тело хотя бы снаружи. А это уже немало. Нужно было расширять границы своих прав и возможностей. Если Райан не сильно изменился за эти четыре года, шанс у меня был. Шкафы были забиты одеждой и всем необходимым. Райан здраво рассудил, что мой гардероб вряд ли поразит его сильнее моей квартиры. И позаботился о том, чтобы я спустилась по трапу Solar City в Солар-Сити в чем-то более приличном. И я была ему за это даже благодарна. Откровенно говоря, мои боевые чёрные джинсы и футболка годились только в утилизатор. Я оделась в телесного цвета спортивный костюм, привела себя в порядок и вышла из каюты. Космический корабль представительского пассажирского класса Daydream был очень большим. Сразу так и не разберёшься, куда идти. Но стоило мне нарисоваться в просторном холле, ко мне сразу же подбежал служащий. «Мисс Грин, вас проводить?» «Куда?» — опешила я от такой прыти. «Куда бы вы ни пожелали!» С вышкаленной приторной готовностью сообщил тот. «Я желаю видеть Райна Вайса», — пожала плечами. Лицо служащего мигнуло и погасло. Улыбка словно повисла на завязочках. грызещих оторваться. Боюсь только это невозможно, а в остальном зачем тогда обещать то, что не можете выполнить? Обошла я парни и направилась дальше. Подождите, мистер Вайс просил его не беспокоить. А вы отступите от шаблона. Закатила я глаза. Спросите его. Может, он будет рад меня видеть, а вам попадёт больше, если не проводите меня к нему сейчас. Эмоций своего сопровождающего я не видела, но то, с какой прытью он брусился вперед, было красноречивее любых устных согласий. «Мистер Вайс», — затороторил по смарткому, — «мисс Грин хочет вас видеть». Он вдруг затормозил передо мной и дал знак повернуть обратно. Оказалось, что комната Райана была рядом с моей, и он соизволил меня принять. Замерив у двери, остановилась, оглядываясь. Наши комнаты оказались идентичными по размеру, только зеркально противоположными. И обстановка, конечно, была иной. Его больше напоминало рабочий кабинет. Он как раз сидел за столом при тусклой лампе и даже не поднял на меня взгляда от экрана компьютера. Космос в панорамном окне за его спиной улыбнулся. оказался мне еще более тусклым и выстуженным. «Ты соизволила объявиться?» — бросил мне, глядя. Спрятала руки в карманы кофты и шагнула вперед, делая вид, что интересуюсь обстановкой. «Соизволила». Пожала плечами. «Польшон? Выпьешь?» «Почему бы и нет?» — кивнула. «Я сто лет уже не пила алкоголь». Последний раз, кажется, на мой день рождения Крейст купил неимоверно дорогое шаргосское игристое вино. Раин поднялся из-за стола и шагнул к боковой стене. Одет он был в белую рубашку с закатанными рукавами и небрежно расстёгнутым воротом и в тёмные брюки. Всё так же? Две столовые ложки вина? Или ты разогналась за это время? усмехнулся от шкафчика. «Ага, до четырех», — съязвила я. «Присаживайся», — указал он на диван сбоку от меня. Неприятный приказной тон заставил поежиться и задуматься над своими действиями. Все же Райан не мог не измениться. Он стал еще жестче. «Что ты хотела сказать?» Протянул он мне бокал, И сел на противоположное кресло, сложив руки на коленях. Взгляд его устремился на аквариум, встроенный в стену слева. В прозрачной голубой жидкости плавали смертоносные, но невероятно красивые медузы, кажется, сэрзиада. В другое время я бы тоже залипла на эту картину, но сейчас противоречий мне хватало и так. Сделала Небольшой глоток вина. Ты ещё долго будешь меня допрашивать? спросила серьёзно. Официально? Он перевёл на меня пристальный взгляд. "А надо?" опасно усмехнулся. "Райн, если ты считаешь, что мне мало досталось за это время, и хочешь ещё больше потрепать мои нервы, то сразу скажу не надо. Мне хватило." Я поставила бокал на пол рядом с диваном и сунула озябшие руки в карманы. Я не собираюсь мотать твои нервы, подался он вперёд. Ты мне нужен здоровый. Тем более, я собираюсь именно это и демонстрировать общественности. Не поняла этого его высказывания, но уточнить он не дал. Если не дашь повода, то не буду, ответил прямо. Пока что сомневаться в твоих словах у меня нет оснований. Их на самом деле нет, подтвердила я, кивая. Как я радовалась тому, что прожила всё это время с киборгом, способным различать ложь. Даже с отключёнными имплантами эта способность словно отпечаталась в его разуме. А если я выкручивалась, то приходилось это делать со стопроцентной уверенностью в своих словах. Подобная школа, кажется, не прошла даром. Леа. Я не прощу тебя, Вранья. Вдруг прошептал Райн, буравя меня немигающим взглядом. Любово, я тебя предупреждаю. Усилиям воли заставила себя сидеть прямо и не скукоживаться под его взглядом. Но это было сложно. Райнт всё же сильно изменился. Не в лучшую сторону. И как ты представляешь нашу с тобой жизнь? Прищурилась я, гордо поднимая подбородок. Не будет никакой нашей жизни. Не отвёл он взгляда. А что будет? Говорить становилось всё труднее. А осознание того, что отсюда некуда бежать, и он здесь главный, не способствовало спокойствию. Будет моя жизнь и твоя. Сухо ответил он, расслабленно откидываясь на спинку кресла. Границы твоего дозволенного обсудим позже, но сразу скажу, что они будут зависеть от твоего поведения. Я думала, что рабство запрещено. Страх страхом, а гнева у меня было хоть отбавляй. Райну усмехнулся. глядя на меня из-под лобья. «И ты считаешь, что это то, что я заслужила?» Не оценила его веселье. «Жалко вышло». «Ты же не думала о том, что заслужил я, когда сбегала?» Нарочито расслабленно пожал он плечами. «Так что мы в расчете». Выдержка мне отказала. Я была просто твоим очередным политическим ходом, выпалила, сжимая кулаки молодая наследница корпорации Роберта Грина. Как породистый тепиар, не было у нас с тобой ничего на самом деле общего. Райн кинул на меня потемневший взгляд и вдруг рванулся со своего кресла. В два шага оказался рядом, опёрся руками с обеих сторон. Только этот породистый тепиар Слишком сладко стонал в моих руках ночами, прошептал он мне в лицо. Такого не забыть. Я испуганно поджала под себя ноги, готовая разогнуть их в любой момент, если он только что-то ещё сделает. И он заметил мой испуг. В его взгляде мелькнуло сожаление, и он опустил руки. "Я полюбил тебя. Ты правильно всё понимаешь". Ничего личного. Он за секунду неуловимо изменился. Черты лица смягчились, ясно проступила усталость, от которой не избавиться просто выспавшись. Но в следующую секунду он отвернулся и вернулся к столу. Райнд, пожалуйста, поддалась я порыву, вскакивая следом. Я не хотела тебя обижать или подставлять своим побегом. Он замер, давая понять, что слушает, но оборачиваться не стал. Мне просто нужно было спасти киборга. Я замерла в двух шагах от него. Я не могла позволить его уничтожить. Он всё же обернулся и бросил на меня взгляд, полный непонятных мне эмоций, но равнодушие, явно сквозящее в нём общим фоном, всё портило. Ля Я понимаю. Его голос был глухим под стать его обладателю. И даже восхищаюсь тобой и твоим поступком, правда. Но результаты это не меняет. Райан отвернулся и направился к столу. Завтра прилетаем на Арцеус. Для всех официально ты все 4 года была на Ирдзяде. Я смотрела на его спину, а сама вспоминала экскурсию в музей искусств Solar City. Я застыла тогда перед одной картиной и долго не могла от неё отойти. Но не потому, что она была хороша и вызывала такие сильные эмоции. Она была пустой. Я не могла понять почему. Вроде и композиция была, и палитра, которую по отдельности хотелось изучать и рассматривать, а нырнуть в нее не получалось. В ней не было ничего, кроме пустоты. Да и та была мелкой, так, по щиколотку. То же самое я сейчас видела, смотря в спину Райану. Что бы между нами ни было, это осталось в далеком прошлом. Сейчас передо мной был целеустремленный, сухой, мелкий, крупный политик, который никого не пощадит на своём пути и даже обольщаться не стоит. Я хочу увидеться с Эриком. Кто такой Эрик? Уселся он за стол, давая понять, что аудиенция закончена. Парень в коляске. Скрипнула я зубами, сложив руки на груди. Райн помолчал, всё так же не глядя на меня. Хорошо. Марью у тебя проводит. Эрик не спал. Смотрел на отъезжавшую дверь каюты настороженно, и когда увидел меня, улыбнулся и расслабленно опустил плечи. Райне не обманул. Киберк был размещён в обычной удобной каюте, просторной для коляски. Обстановка была лаконичной, ничего особенного, но даже плазменная панель имелась. «Ты как?» — задали мы друг другу вопрос почти одновременно. Провожатый остался в коридоре, но обольщаться не стоило. Говорить можно было не обо всем. «В порядке?» — кивнул Эрик. «Расскажи, что происходит?» Он похлопал по кровати, приглашая меня сесть. «Тип, у которого мы на корабле?» «Райан Вайс, глава сыскной службы Арцуса». Начала я, усевшись и потянув ноги. «За то, что я выкрала тебя четыре года назад?» В этом месте Эрик удивленно поднял брови, но промолчал. «Нас объявили в федеральный розыск. Не знаю, как, но нашли. Теперь везут домой». «Тебе что-то грозит?» — напрягся киборг. «Пока не знаю», — пожала плечами. Задумалась умереть. Рассказать ли Эрику все? Я сбежала со свадьбы четыре года назад. Выдохнула, закусив губу. И вот теперь она мне грозит точно. Эрик нахмурился. Свадьба с кем? С Райаном Вайсом. Я и не знала, что Эрик умел так ругаться. И сейчас была с ним солидарна. И ты не можешь отказаться? Нахмурился он. Он не позволяет. Посмотрела на него многозначительно, давая понять, что всё не просто. Хорошо, что сбежала. Наконец процедил он. А отец. Видимо, Дэйран рассказала Ирико больше, чем я думала. Пока не знаю. Перевела взгляд в небольшой иллюминатор. Я думала об отце всё время. Когда не думала о Дейране. Понятия не имела, как он себя поведёт и что скажет. Я сделала всё, чтобы меня не ждали дома. Но вопреки всему так хотелось, чтобы мне было куда вернуться. Но с другой стороны, лучших специалистов, чем у отца, нам не найти для тебя. Объявила нарочито бодро. Эрик устремил на меня блестящий взгляд. Постараюсь как можно быстрее заняться этим вопросом, продолжила увереннее. Так что не всё так плохо. Леа, мне не нужны ноги такой ценой, напряжённо выдавил он, болезненно хмурясь. Я и так твой должник. Прикрыла глаза, переводя дыхание. Ты ничего мне не должен. прошептала и закрыли тему. Мы, кажется, сейчас с тобой как два киборга, сказал вдруг Эрик задумчиво. Почему? Меня задачила его ассоциация. Мне всегда притекла идея о том, что моей жизнью распоряжаются. За меня решали абсолютно всё. Теперь и ты в таком же положении. Ты даже больше А ведь и правда. Он тебя так любит, что даже не спрашивает, чего хочешь ты. Нет. Этим грешил как раз мой любимый мужчина. Карай ему просто плевать. Думаю, всё гораздо проще. Ему нужно заделать брешь в репутации, что я пробила нашим с тобой побегом. Нервнозначный обмен. Леа нахмурился Эрик. Он же жился в этой брешью 4 года, и ничего. На таком корабле простые люди не летают. Обвёл он взглядом комнату. Не так уж и навредила ему наша с тобой выходка. Показал плечами. Уизвлённое мужское достоинство тоже повод. Глава федерального розыска не смог отыскать собственную невесту. Представляю, что именно писали о Райане и мне все это время. Только я об этом не думала. «Ну, получается, не очень-то он тебе и был нужен?» Вдруг тихо спросил Эрик. Скинула на него испуганный взгляд. «А что, если Райан слушает наш разговор именно сейчас?» «Получается», — прошептала. «С Райаном...» Меня познакомил отец. В ту пору я совсем отбилась от рук, перестала появляться дома, почти перестала учиться. Отец надеялся, что молодой и перспективный сын военного министра Арциуса отличная партия для неродивой, но такой желанной в политическом смысле невесты. Нас с ним свели как двух породистых особей, и с любопытством принялись наблюдать, что будет. но, к моему удивлению, Райан на меня, как это называли мои друзья, повелся. Уж не знаю, чем я его очаровала. Может, именно тем, что, в отличие от многих женщин, я даже не старалась это сделать? Началось все с простого фарса. Мы сговорились, что сделаем вид, будто начали встречаться. Он устал от постоянных усилий матери по устройству его будущего и поиску ему подходящей невесты, А мне авантюра показалась забавной. Я некоторое время исправно и образцово посещала всевозможные приемы и светские события вместе с ним, но потом все вышло за пределы плана. Райан заполнял собой все больше моего времени, стал живо интересоваться моей учебой и брать с собой везде уже вне приемов. Довольно быстро я оказалась в его постели, Но и это не сильно меня впечатлило. Мне тогда казалось, что я наблюдала за своей жизнью как будто сверху, без погружения. Это отвлекало и развлекало не более. Когда он предложил мне выйти за него, я без особого трепета и предвкушения согласилась. Мы с Раином стали светской новостью номер 1. Отец был очень рад. Кажется, что он был мной доволен, как никогда. Пока другая новость не вытеснила все остальные. Новость о роковой ошибке корпорации отца о живых киборгах, ставших угрозой. Тогда моя жизнь перевернулась. Райн ясно дал понять, что не станет поддерживать моих попыток спасти живых киборгов. Настаивал, чтобы я сидела тихо. А как он взбесился, когда узнал о моём заключении по поводу Дэйрана и требовании расследования феномена киборгов. Когда отец отправлял меня с Кристом на Ирзиат, Райн даже не приехал попрощаться. Но мне было плевать. Я словно проснулась. Мои глаза наконец открылись, и перед ними стоял Дэйран Кросс. Солар-Сити не зря носил такое название. Даже из космоса было видно, что над столицей Арцеуса ясно. Я неотрывно смотрела за приближающейся планетой, стараясь не нервничать из-за предстоящего. Откуда мне знать, что будет? А вот настоящее, несмотря на свою неопределённость, завораживало. Арцеус был прекрасен. Подёрнутый дымкой космической пыли, он высокомерно демонстрировал все свои достоинства, словно ювелирный шедевр инкрустацию. Горные массивы, пересекающие линию экватора, с озёрами и заснеженными вершинами были видны уже невооружённым взглядом. Как и леса с заповедниками, примыкающие к ним большим тёмно-зелёным бархатным пятном и провея Растиралась блестящая водная гладь. Леон. Море, на которое я могла раньше смотреть часами. А сколько его зарисовок было разбросано по моей спальне в прежнее время. Кажется, я могла бы нарисовать его даже маслом с закрытыми глазами. Только сейчас море не вызывало прежнего восторга. Моё сердце больше тяготело цветным пескам Меоранда и красным скалам Каира. — Ви-и-и! — протянул жалобно Джиджи и икнул, собрав несколько пузырьков на мордочке. — Прости, — прижала к себе страдальца. — Скоро прилетим. Медуза с таким интересом посмотрела на меня и вдруг так осмысленно вздохнула, что я не могла не улыбнуться. Я тоже по нему скучаю. Скучаю было совершенно не тем словом. Без Дэйрана я выцветала. Каждый цвет имеет свою пару. Тот самый неповторимый, противоположный во всех смыслах, но единственный, рядом с которым начинаешь сиять всеми оттенками изнутри. Отказаться от такого трудно. Нам даже на неделю нелегко было расстаться. Вернее, тогда мы думали, что на неделю. Я постоянно вспоминала его пронизывающий тревожный взгляд, когда он прощался со мной на гейзере. Он не выпускал меня из рук до самого последнего момента. А мне тогда казалось, будто мы поменялись местами. Теперь мной двигал долг, а он пытался удержать Если бы я знала, чем это обернётся.